Глава 14. Эльза Грайс. Вот как я могла так сорваться? Как? Ведь годами тренировалась, имела хорошую выдержку, но стоило мне столкнуться с Нараном, как всё пошло кувырком. Мало того, что я перешла границы нашего сотрудничества, могла ведь поднапрячься, чтобы погасить его эмоциональный всплеск и без прикосновений, так я ещё ему и высказала недовольство его поведением. Поведением одного из правителей планеты. Мне жить, похоже, надоело. Пока разбирала документы, успокоилась и решила, что надо брать себя в руки. И как там по подписанному договору? Помогать контролировать дар и выполнять работу личного ассистента. Этим я и занималась в первую половину дня. Но всё яснее и яснее ощущала, что не справляюсь. Наран почему-то раздражался, где-то даже злился. И он всеми силами пытался скрыть эти чувства. Но для меня его эмоции читались легко. Это я могу закрываться, чтобы не чувствовать других, а вот остальные. На обед в кафетерии, расположенный на первом этаже здания, я спускалась в весьма растрёпанных чувствах. В просторном зале, разделённом на несколько уютных зон, здесь были и обычные столики со стульями, и небольшие диванчики для отдыха с низкими столиками, для желающих выпить кофе в перерыв и удобная стойка для раздачи и заказа еды. Меня заметили сразу. Понятное дело, новенькое. А чем дальше я продвигалась, тем больше понимала, что чего-то явно не знаю. Все ариаты на меня буквально пялились, я ловила такие эмоции любопытства, зависти, а порой и злости от них, что хотелось сбежать. Но вместо этого я усилила щиты и подошла к зоне заказа. Привычно выбрала для себя салат, запечённую рыбу и лёгкий ягодный мусс на десерт. И отправилась к свободному столику. За спиной пошли шепотки, а после, когда неподалёку расположились две девушки, Я совершенно случайно увидела фотографии, которые всплыли на голограммах. И так и замерла. На этих изображениях я и Наран были на пробежке. Не знаю, кто там прятался в кустах, отслеживая нас. Но сфотографировать в самый неподходящий момент, когда я споткнулась, а Наран поймал меня, не давая упасть. Это надо иметь талант. Девушки, не подозревая, что я сижу совсем близко, леснули голограмму дальше, и мне захотелось побиться головой о стену. На втором фото я делала разминку, а Наран как раз заканчивал блок упражнений с отжиманиями и приседаниями. Поза была настолько пикантная, особенно если учесть, что у меня задралась футболка, а Наран вообще был без неё, вспотевший и напряжённый. В общем, мне даже не хотелось читать подписи к этому безобразию. Вот как? Как из обычной пробежки и разминки можно было сотворить такое? Впрочем, я догадывалась, как. Сама же журналист, правда, подобными вещами никогда не занималась. Не гонялась за сенсациями, предпочитая освещать новости. И что ещё хуже, я понимала, что изменить уже ничего не смогу. Любые попытки опровержения только подольют масло в огонь. Молча доела десерт, почти не чувствуя вкус, поднялась. Наран в кафе так и не появился, наверняка и поесть забыл. Занятый переговорами. Набрать бы его, уточнить, что любит из еды. Но отвлекать от дел не хотелось. Подошла к меню, задумалась. Помочь? раздался женский голос из зоны заказа. Я заглянула за стойком, обнаружила там девушку лет 20 в тёмно-зелёной форме с миловидными чертами лица. Корей глаза приветливо смотрели на меня. Обычно заказы принимала автоматизированная система, она же выдавала их. И для обслуживания и контроля требовалось небольшое количество персонала. Но сейчас я очень обрадовалась, что рядом оказалась эта девушка. Буду признательна, решилась я, улыбаясь. «Вы, похоже, новенькая», — не сдержалась она, явно не зная обо мне всех гуляющих сплетен. «Есть такое». «Что предпочитаете из еды? У нас есть множество вариантов». «Вообще-то я не для себя», — созналась осторожно. «Для кого?» «Для своего начальника». Девушка кивнула. «Выбирайте что-нибудь мясное. Мужчины, они такие, прожорливые». Девушка не выдержала и хихикнула. Я невольно улыбнулась. «Да, пожалуй, вы правы. «И, если скажете, кто ваш начальник, я подскажу, что он обычно берёт». «Нар-наран-дантар», — ответила я, и глаза у девушки моментально округлились. Подождав, пока она немного придёт в себя, уточнила. «Так что поможете». Вскоре я узнала предпочтение Нарана, взяла для него стейк с овощами, мясной салат и апельсиновый сок с облепихой. Обернулась, осознав, что весь этот разговор проходил в тишине, и каждое моё слово слышали и взвешивали. Спокойно прошла вдоль столиков, к выходу держа в руке пакет с герметичными контейнерами. Едва вышла, как в кафе поднялся невыносимый шум. Я сразу начала скучать по своей работе в звёздном ветре, где так долго удавалось остаться незамеченной. Когда подошла к лифту, на связь вышел Наран. Попросил зайти в один из отделов, забрать накопители с документами. Весили файлы прилично, пересылка на лиар занимала время. Отключился и едва дождался моего ответа. Я загрузила карту резиденции и поднялась на второй этаж. Дошла до нужного крыла, где располагался отдел аналитиков. В кабинете сидело десяток сотрудников. Часть столов пустовала, видимо, ареаты обедали. На меня уставились с любопытством, покосились на пакет, в котором виднелись контейнеры с едой. Я представилась, позволила проверяющему устройству считать мой ИЛАР, подтверждая личность. И после этого под подпись получила накопители. Уже вышло, когда из-за двери раздался голос. «Нет, вы это видели? Личный ассистент». «Да как же! Она вон ему уже и еду носит». Я только вздохнула, смиряясь с очередными сплетнями. Занесла на рану накопителем, поставила на столик пакет с контейнерами. «Вы взяли мне обед?» — удивился он. «Да, не нужно было?» — спросила осторожно. Он откинулся на спинку кресла, в котором сидел, одарил меня каким-то непередаваемым взглядом. «Одна из сотрудниц в кафе подсказала, что вы обычно берёте». Наран поднялся, подошёл к небольшому столику, куда я выставила контейнеры. «Спасибо», — тихо сказал он. Я кивнула, собралась уже уйти, как вспомнила об одном моменте. «У вас в запасах нет ни кофе, ни чая, ни какой-то еды, которую можно предложить посетителям. Заказать?» «Да, буду признателен», — ответил он, приступая к обеду. «Раньше этим занималась Джел, моя секретарша. Сейчас пока некому». «А, Джел «Пошла на повышение, перевели в другой отдел», — пояснил Наран. «Сейчас скину вам координаты магазина, где она обычно делала заказы». Я поблагодарила, подождала, пока придёт файл, уточнила насчёт денежного лимита и отправилась созваниваться с магазином. Сделав заказ, открыла сообщение от Нарана, в которых он скидывал список необходимых дел. В основном это были мелкие поручения, и работа была понятная, но с некоторыми пришлось повозиться дольше, чем рассчитывала. Пока искала нужные координаты в файле, скинутом Нараном, и разбиралась в сути просьбы, которую нужно изложить. Через часа полтора Наран заявил, что мы едем в отдел ментальных правонарушений. Мне доводилось там несколько раз бывать, я даже была знакома с Арстоном, начальником отдела, поэтому спокойно ориентировалась в большом комплексе зданий. Наран, судя по всему, тоже здесь был частым гостем. Со многими сотрудниками здоровался, у нескольких поинтересовался о делах и при этом не замечал, что он на нас косятся с ненормальным любопытством. И тут то же самое. Арсен коротко поздоровался, уставился на меня. «Нара Эльза? Маркус не говорил, что вы подъедете?» «Вы знакомы?» — спросил Наран. «Да, время от времени сотрудничаем» когда приходится доносить особо щекотливые моменты нашей службы. Особенно, если у них замешан Маркус и его компания». Наран кивнул. «Я сейчас работаю на нара Нараном, пояснила быстро, чтобы больше не возникало сомнений. «Вот как». «Да, Эльза мой личный ассистент», — отрезал Наран, пресекая этим тоном все расспросы. В кабинет начальника отдела ментальных нарушений вошёл Маркус одетый в чёрный космокомбинезон, сосредоточенный и серьёзный. Все поздоровались. «Эльза, у нас несколько непростых дел, будем разбираться». Арсен чуть удивлённо приподнял брови, когда Наран попросил для меня доступ на нижний уровень. Посмотрел на Маркуса, но уточняющих вопросов задавать не стал. Вскоре мы, пройдя целую бездну считывающих устройств, оказались в нужном секторе. Я поставила дополнительные щиты, не готовые считывать эмоции преступников, которые находились здесь, и сосредоточилась только на чувствах Нарана. У допросной, куда я не входила, оставаясь в соседнем помещении, отгороженном защитным стеклом, провела почти два часа и раз за разом гасила эмоции Нарана. Нет, мужчина очень неплохо контролировал себя. Ему не впервые иметь дело с преступниками, но бесчувственным он не был. Когда мужчины вышли, Арстен набрал кого-то полиару, отдал короткое распоряжение — а после мы вернулись к нему в кабинет. Нарану и Маркусу предстояло прочитать и подписать немало документов, а я пристроилась неподалеку, на диванчике. Поблагодарила секретаря Арстена за ароматный чай и открыла почту Нарана. Там скопилось невероятное количество корреспонденции, с которой предстояло разобраться. Ушли мы с Нараном уже когда рабочий день закончился. Маркус задержался, утрясая какие-то моменты, связанные со звездным ветром. Наран предложил поужинать в небольшом ресторанчике неподалёку, где, счастью, оказалось мало народа. Всё это время он молчал, и напряжение между нами росло. Я очень обрадовалась, когда этот ужин закончился, а мы нырнули во флайер, направляясь к звёздному ветру. По пути дважды поднимался сильный ветер, флайер мотала из стороны в сторону. Один раз даже ощутимо наклонила бок. Мне пришлось сосредотачиваться, чтобы погасить эмоции своего начальника. В компании прямо у входа в тренировочные залы нас встретил галахард «Я разработал для вас систему тренировок на Арнаран», пояснил мужчина, посматривая на правителя, который как раз пролистывал скинутый ему на Лиар-план. «Опробуйте, если будут какие-то замечания, готов обсудить и внести изменения». «Хорошо, спасибо», — коротко ответил он. «Нара Эльза?» «Просто Эльза», — поправила я. галахард замялся, покосился почему-то на Нарана, Но тот вглядывался в голограмму, изучая её, и никак не отреагировал. «Как пожелаете», — уклончиво сказал тренер. «Для вас я тоже внёс изменения». «Первая часть тренировки, по сути, физическая разминка с уклоном вашей способности. Вторая — уже совместная с вашим... Хм, напарником». Нашёлся Галлахарт. «Когда Анарна будет проходить свои первые реальности, ему необходима подстраховка. Да и работать, как в прошлый раз мы выяснили, вы будете вместе». Чую, мы сегодня разнесём весь полигон, если не звёздный ветер. Потому что, по моим ощущениям, Наран с трудом сдерживает эмоции. Остаётся надеяться, что выплеснет их на тренировке. Едва Галла Харт ушёл, мы разделились, загружая каждый свою программу и тренажёры. Я старательно выполняла комплекс упражнений, но взглядом то и дело находила Нарана. Под формой чувствовались натренированные мышцы, и не смотреть на его уверенные движения просто не получалось. Меня то и дело окатывало таким жаром, что можно было бежать в ледяной душ. Прямо сейчас. И не выходить из него пару часов. Может, тогда и справлюсь с эмоциями. Я раз за разом сосредотачивалась на упражнениях, порой тоже ловила на себе взгляд мужчины. Но его эмоции сейчас были приглушены. Он, в отличие от меня, отдался тренировке целиком. Какой же простой и понятной, оказывается, была моя жизнь, пока не встретила этого мужчину. Он ворвался в неё ураганом и разнёс в дребезги. «У нас сегодня три реальности, вы готовы, Нарнаран?» — спросила я, подходя к панели настроек. «Готов», — раздался за моей спиной его голос. И спину обожгло от его близкого присутствия. Замелькали голографические изображения, отсекли существующий мир, создавая новый. Мы оказались на космическом корабле, обстреливаемом неизвестными. Транспортник трясло, летели вещи, появились чужаки, которые захватывали команду. Цель ясна — спасти экипаж и остановить обстрел. Как договаривались, я вы прикрывающие зачем-то уточнил Наран, и я уловила в его голосе сомнения. «Да». Рывок, и он тут же переместился, от чего у меня зашлось сердце. Ведь знала же, что он на это способен, но не ожидала, что освоится так быстро. Мгновение, равное одному моему вдоху. Иноран вскинул руки, вызывая воздушные потоки. Они подхватили кружащие в воздухе вещи, обломки металла и мебели, и мужчина одним движением направил их на врагов. Оглушающий грохот, ураган, который сносит летящие пули, резкий удар о корпус корабля какого-то обломка. И только тогда я пришла в себя. Сосредоточилась, переместилась, эмоции погасила лишь частично. Сейчас это не требуется. Ну вот прикрыть спину Нарану, даже если это тренировка, — моя обязанность. С густками энергии, которые мне удалось создать, я снесла с ног нескольких захватчиков, пока Наран, поднимая предметы и управляя воздушными потоками, разносил большую часть врагов. Я не успела даже отдышаться, как загрузилась следующая реальность. Сложнее предыдущая, потому что мы стояли в центре урагана. Я сразу поняла, что он создан стараниями Нарана. И всё, что мне остаётся, сделать шаг, прижаться к его спине и чувствовать его эмоции, успокаивать. Моя энергия задрожала на кончиках пальцев, ощутилась лёгким током, и передать её через прикосновение сейчас проще всего. Но ураган почему-то лишь усиливался, несмотря на все мои старания. В нас полетели какие-то вещи, центр смерча стал меняться. Мы вот-вот закружимся в потоках. Наран напрягся, и вокруг нас вспыхнул щит. Он немного вибрировал под порывами ветра, но опасность миновала. «Вы невероятны», — сказала тихо, едва открылась следующая реальность. «За короткое время освоите мгновенные перемещения и щиты, и левитацию предметов?» «Мотивация хорошая», — отозвался мужчина. «Это какая же?» Но спросить я не успела. Галлахард, похоже, не собирался давать ни мне, ни на рану спуска потому что извержение вулкана с землетрясением — это та еще прелесть. Нам пришлось действовать быстро, мгновенно перемещаясь, уворачиваясь от камней и прикрывать друг друга. С валунами в основном разделывался Наран, откидывая их подальше потоками воздуха. Он же держал небольшой щит, но последний требовал концентрации, поэтому постоянно разрушался. А потом мы все-таки не успели, раздался мощный взрыв. Наран привычно закрыл меня собой. Потом подхватил на руки. Мощные струи воздуха поднял нас в воздух и прямо в небе сорвался на мгновенное перемещение. Я не сразу это осознала, у меня даже дар речи пропал. Я, конечно, слышала, что те, кто способен управлять воздухом, могут создавать при помощи его потоков что-то вроде упругих ступеней. Но Наран вряд ли это знал, скорее действовал интуитивно. И этим поражал настолько, что я не нашла слов даже тогда, когда он упустил меня на небольшой холм, где мы оба были в безопасности. Голограмма стала рассыпаться, а мы всё ещё стояли, тесно прижавшись друг к другу и тяжело дышали. «Вы невероятны», — выпалила я. «Я от вас это уже слышала, Эльза. И всё равно повторюсь». Я вскинула на него глаза и позволила утонуть в его, сейчас тёмных и глубоких. В спину вдруг ударил порыв ветра, и это вернуло меня в реальность. Эмоциональный всплеск после того, как мужчина выпустил силу гасить-то мне. Прижалась сильнее, ощущая, как гулко бьётся его сердце. Прикоснулась к напряжённой спине, с трудом сдерживая стон. Так хотел спиться в его губы и скользнуть по упрямому подбородку. А после стянуть эту проклятую футболку и провести пальцами по коже. Я точно сошла с ума. Тут и ледяной душ не поможет. И, похоже, вместо того, чтобы гасить эмоции на раны, я их умудряюсь усиливать. А как иначе объяснить это проклятое желание и жар, которые едва ли не летят вокруг нас искрами? Пришлось применять доступный способ. Сосредотачиваться на дыхании и поглаживать мужскую спину и плечи. Ветер стих. Тренировочный зал накрыла тишина. И я осторожно оторвалась от мужчины, старательно делая вид, что всё в порядке. «Пойду переодеваться» сообщила спокойно, хотя внутри бушевал самый настоящий ураган чувств. Но я повернула в сторону раздевалок. Едва скрылась за заветной дверью, сползла вниз и прижалась затылком к холодной стене. Ноги просто не держали. Прошло чуть больше суток, а этот мужчина уже занял все мои мысли. Вот как это возможно? Я долго стояла под струями в душе, приводя разум в порядок. И вышла к Норану но спокойная и уверенная в себе. Никто ведь и не обещал, что это сотрудничество будет лёгким. Главное — постараться не влюбляться в этого мужчину, потому что забыть его точно не получится.